В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно. Дождь, начавшийся ночью, все еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца. Смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно, да и, пожалуй, незачем. Следы преступления, как то кровяные пятна, человеческие следы и прочее, вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали. Прислуга послала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого впущать. Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница. Безызвестность относительно часа выезда и сырая унылая погода – Все это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим вопросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из проклятого дома, и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, С плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девчонка. На мою просьбу не волноваться и на уверение, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, Они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что Бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом. Я спросил их, какую дорогу ехали они со станции. Не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство? Не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время? И не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги? Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши дорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромах. Допросив их, я произвел у сычихи обыск. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей. Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины. Очевидно, у ЕГИ было другое складочное место, известное ей одной. Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра. Длинен он, да и забыл я его. Сообщаю его здесь в общих чертах, вкратце. Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно, и сознательно же скрыла от меня имя убийцы. Она не хотела, чтобы убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.